Размышляя, личные записи Николая Николаевича я читала не только со вниманием, но и со стесненным сердцем, и чем дальше, тем больше. Одно странное обстоятельство этому способствовало. В записях часто встречалось имя Нина. Естественно, так звали его покойную жену, смерть которой... Так жестоко его изменила. Ее я видела всего раза два-три и не очень ей симпатизировала, пепельно-седая, бледноглазая женщина с тревожной манерой шевелить пальцами, очень молчаливая, очень воспитанная, «Однажды я занесла Анену несколько книг, его не было дома. Нина Филипповна отворила мне дверь, взяла книги, любезно поблагодарила, слабенько улыбнулась, и я ушла, чувствуя себя бесконечно ей ненужной. Да не нужна была и она мне. Я вообще грешным делом не очень-то люблю жен своих сослуживцев, особенно неработающих, что-то классовое». Другой раз мы, кафедра, помогали Завалишинам в их переезде на дачу. Нина Филипповна была уже тяжко больна. Она спускалась с лестницы об руку с Дарьей Степанной, осторожно ставя одну ногу вслед другой. Подскочил спевак, поднял ее, как перышко, усадил в машину. Она его даже не поблагодарила, витала где-то поверх всего. Именно по этому выпадению привычной автоматической вежливости было видно, как она безнадежно больна. Она сидела впереди, рядом с шофером. Николай Николаевич сел сзади. «Ну, ехать, что ли?» — спросил шофер. «А то себе битых два часа». Нина Филипповна как-то забеспокоилась. «Нет, подождите еще одну минуту». Она подозвала меня знаком руки. «Я подошла». «Нет, ниже, нагнитесь, ниже!» Я нагнулась. «Не забывайте его», — сказала она шепотом. «Он очень одинок». Я не знала, что ответить, кивнула. Больше я ее живой не видела, только в гробу. Читая личные записи Энена и постоянно встречая в них имя Нина, я поначалу не сомневалась, что речь идет именно о о Нине Филипповне. Разговор с Ниной по телефону меня смутил. Либо НН галлюцинировал, либо это была какая-то другая женщина. Постепенно, с какой-то томящей тяжестью в душе, я стала догадываться, речь идет обо мне. Какая нелепость! Я перечитывала записи. Да, скорее всего, именно так. Бедный прелестный старик, потерявший всех, именно на мне остановил свою душу. Почему на мне? Неужели из-за имени? Это долгое «и» в слове «нина». И ведь никогда ничем, ни единого раза не дал он мне понять, что я значу для него больше других, ни взглядом, ни словом. Его чувство, если я права в своей догадке, было так тайно, так непроявленно, что его как бы и не было вовсе, если б не случай, поставивший меня во главе комиссии, о нем просто не знал бы никто. Так или иначе, я была виновата. «Не забывайте его», — просила Нина Филипповна, — «этой просьбы я не исполнила». «Вообще резкая с людьми. Я и с ним была подчас резка, раздражительно думала о нем только когда он был в поле зрения, и то не всегда. А в его отсутствии не думала вовсе. Он как-то сам собой разумелся, сидел в своем образе, как в крепости. Зато теперь, после его смерти...» Я думала о нем почти непрерывно. С одной стороны, на мне лежала ответственность за наследие, кроме того, какая-то нравственная обязанность. Я не знала, как правильнее поступить. По складу характера, мало склонная к колебаниям, обычно рублю с плеча, я стала нерешительно, оглядчива, как будто унаследовала от Энена его основную черту. «Ну ладно». Личные записи, не предназначенные, как он сам писал, для чужого взгляда, я собрала в одну папку и решила никому не показывать. Ведь реестровой описи бумаг никто не делал. А как быть с другими материалами? Из научных листов я кое-как составила небольшую статью — Изменю обозначение, и она вполне сойдет за что-то новое. Посмертные сборники мало кто читает. Еще я отобрала пачку листов с размышлениями о высшем образовании, об учебном процессе. Они в какой-то мере могли представить общий интерес, хотя многие мысли в них были спорны. Вот и все». Неужели так-таки и ограничиться несколькими страничками, которые удалось собрать? Или же... Уже давно у меня на этот счет начала шевелиться мысль. Поначалу я ее отвергла, но она все лезла и лезла. Дело в том, что у меня еще с давних пор лежала незаконченной... «Одна работа» или, пользуясь кафедральным жаргоном, «изделие», довести которую до кондиции у меня не было ни времени, ни охоты. К моей теперешней тематике она не примыкала, а к прежней я сама охладела, убедившись в ее мещанской ограниченности. К тому же мне более чем хватало текущих дел. Два новых курса плюс курсовые работы плюс дипломники – Это не считая аспиранта, который неведомо как сам собой ко мне приблудился. Так что и изделие так и лежало несколько лет без движения. А что, если взять его, доделать, переписать в старомодном стиле, да и выдать за работу Николая Николаевича, все-таки лучше, чем ничего? Размышляя об этом, я как-то раздваивалась. «Да или нет?» Если бы спросить самого Николая Николаевича, конечно, нет. Он бы гневно подскочил на своих коротких ножках, если бы об этом узнал. Он гнушался даже авторством, никогда не ставил своего имени на работах, сделанных по его идеям, под его руководством. Редкая в наши дни манера. Большинство руководителей, гоняясь за числом публикаций, не склонны дарить своих идей Н.Н., Не так. Он отказывался на отрез, как бы его не уговаривали поставить свое имя на работе рядом с именем исполнителя. Впрочем, он не вел счета своим идеям и часто их забывал, как я убедилась на примере моей собственной диссертации. Кто-то мне рассказывал, что Петр Ильич Чайковский... Тоже не помнил своих творений, и иногда, прослушав свой собственный роман, говорил, как мило, кто это сочинил. Вот НН был таким же. Итак, он был бы резко против моей идеи, почему же она так навязчиво меня преследовала. «Никаким рыцарством или самопожертвованием тут и не пахло. Простой эгоизм и тщеславие. Мне нестерпимо было представлять себе, как я, председатель комиссии по существу единственный ее член, буду докладывать на кафедре результаты своих разысканий. Несколько жалких страничек, ничего нового». Я так и видела иронические улыбки молодежи, пришедшей на кафедру недавно и не знавшей, что такое НН. Мое изделие не бог весь что, но все-таки новое. И еще одно соображение. Все-таки у меня не было покойно на душе по поводу пересечения наших с НН. -ом результатов. Возможно, он получил их раньше меня. Моя сатанинская гордость не хотела с этим мириться, а тут мне выпал случай как-то расквитаться по этому счету. Меньше всего это было похоже на великодушие. Все еще находясь в нерешительности, я на всякий случай разыскала и прочла ту Давнюю мою работу, впечатление отвратительное, какой же я была идиоткой, так ломиться в открытые двери, теперь, читая, я сообразила, как можно было бы это сделать совсем по-другому, в гораздо более общем случае, и увлеклась. Все-таки не зря прожиты годы, по-новому все получалось довольно складно, и мне самой понравилось». «Любопытно обстоит дело с работами, по крайней мере, у меня. Самую последнюю, как правило, любишь. К предпоследней относишься критически, давние читаешь с ненавистью и стыдом. Не то чтобы там были ошибки, это бы еще полбеды. Ужасно убожество концепции. В сущности, я малоспособный научный работник, надо откровенно в этом признаться». Впрочем, все мы на кафедре пигмеи по сравнению с Эненом в период расцвета. Интересно, что он испытывал, перечитывая свои давние работы? Боюсь, что зависть. Не дай бог завидовать себе самому в прошлом». Тем временем на кафедре произошли события. Почти одновременно ушел Кравцов на должность зав кафедрой в другом институте, и появился наш новый заведующий. Ректор института привел его к нам на кафедру и представил: Товарищи, будьте знакомы, ваш новый заведующий профессор. «Флягин, Виктор Андреевич, прошу любить и жаловать». Флягин отдал нам общий поклон, слегка принагнув голову, словно бы от подзатыльника. Был он высок, худ, очкаст, с иезуитской улыбкой и сразу же нам не понравился. Перестые остатки волос торчали на его узкой голове, оставляя впечатление не до конца щипанной птицы. Еще не старый, лет 45-47. Профессор Флягин, продолжал ректор, крупный специалист в вашей области, я уверен, все вы читали его труды, например, Виктор Андреевич, как называется ваш главный труд? «Главного труда у меня еще нет», — усмехаясь, ответил Флягин. «И вообще крупным специалистом меня назвать нельзя». «Ну, ну, не прибедняйтесь», — со смехом сказал ректор. «Самокритика хорошая вещь, но в меру». На этом процедура знакомства окончилась. Ректор с Флягином удалились, а мы остались обсуждать и осуждать новое начальство». «Похож на сивильского цирюльника», — сказала Элла. «Что ты под этим понимаешь?» — ехидно спросила Стелла. «Ну, такой в длинной рясе погибает в общем мнении, пораженной клеветой. Так это Дон Базилио, а не цирюльник. Не придирайся. Все меня поняли». «Ну, задаст же нам перцу», — сказал Спивак. «Сразу видно, что за птица». «Да, — поддержал его Маркин, — еще помянем мы добрым словом незабвенного Владимира Ивановича». И в самом деле, по сравнению с Флягином, круглый, дробный, обкатанный Кравцов сильно выигрывал. В нем, по крайней мере, все было ясно, а тут сама скромность нового заведующего была неприятна, что-то зловещее. «Поживем, увидим», — сказал Ради Юрьев. «Может быть, и ничего?» На другой день Флягин принял бразды правления. Лидия Михайловна обзвонила всех преподавателей, сообщая им о срочном внеочередном заседании кафедры. «Собрались». Флягин вынул из внутреннего кармана старинные серебряные часы, отстегнул их с цепочки и положил на стол с легким стуком, возвестившим для нас начало новой эры. Тронная речь, которую он вслед за тем произнес, произвела на нас тяжелое впечатление, прежде всего сама техника речи, в отличие от всех нас – На кафедре культивировалась речь неторопливая, чканная, с особо подчеркнутыми концами слов. Флягин говорил быстро, невнятно, с какой-то жидкой кашей во рту. Вот примерно содержание того, что он сказал. Товарищи, не будем терять время, нам предстоит большая работа. Предупреждаю, буду работать сам, буду требовать от вас. Расхлябности тут не место. Я не требую таланта, я сам не талантлив, но каждый должен стараться. Следующее заседание кафедры назначаю через неделю к этому сроку. Каждый преподаватель должен представить индивидуальный план. По кафедре прошел гул. Мы уже сдавали индивидуальные планы, приподнявшись, сказал Терновский. Я их изучил, и они меня не устраивают. Недостаточно конкретны. В новом плане надо будет указать точные сроки начала и конца каждого этапа, объемы статей, предполагаемых к публикации, а также название книг, журналов и диссертаций, которые будут проработаны. Гул усилился. Планирование с точностью до дня в научной работе невозможно, сказал Терновский. «Будете сидеть ночами. Твердый план дисциплинирует, а дисциплины нам всем не хватает. Я не намерен даром получать зарплату, и от вас тоже потребую максимальной отдачи». Встал Семен Петрович Спивак. «Я вас не понимаю, товарищ профессор. Думаете ли вы, что мы здесь работаем не с полной отдачей?» «С полной, но недостаточной», — ответил Флягин. Спивак сел, негодуя, на свой электрический стул. Различные формы негодования отразились на лицах присутствующих. «Я вижу, вы недовольны», — сказал Флягин, улыбнувшись. Сквозь его изуитскую улыбку вдруг проглянуло что-то человеческое. «Я сам на вашем месте был бы недоволен, но выхода у вас нет. На следующем заседании кафедры мы поговорим обо всем в подробностях, а пока мне надо с вами познакомиться. Пожалуйста, в порядке естественной очереди от двери сюда называйте имя, отчество, фамилию, ученую степень и звание, конкретную область, в которой работаете. Я это все запишу и к следующему разу постараюсь запомнить». Преподаватели по очереди вставали и сообщали о себе сведения. Все были серьезны и как-то скорбны, даже Лева Маркин. Флягин усердно записывал, низко склоняясь над столом, почти касаясь бумаги, клювообразным носом. Панша Рубакин, конечно, решился оригинальничать, построил свое выступление в форме театрализованной анкеты. Вопрос произносился одним замогильным голосом, ответ другим еще замогильнее. «Имя Павел». «Отчество — Васильевич, фамилия — Рубакин, ученая степень — нет, звание — без звания, занимаемая должность — ассистент, конкретная область — теория познания». Флягин вскинул на Пашу глаза, оторвал нос от бумаги и задал дополнительный вопрос — образование. «Мехмат», — ответил Паша — — Теорию познания отставить, — спокойно сказал Флягин. — В индивидуальный план внесите тему, соответствующую специальности. Дошла очередь и до меня. Я встала и оттарабанила. Асташова Нина Игнатьевна, кандидат технических наук, доцент, доцент, Стохастическое программирование. Флягин опять поднял глаза и спросил, зачем два раза доцент? «Первый раз звание, второй раз занимаемая должность». «Совершенно правильно», — одобрил Флягин и опять нырнул в записывание. «Советую остальным товарищам быть такими же краткими». Я села, кипя досадой. Меня похвалил Флягин. В заключительной речи наш новый заведующий изложил свое кредо. «Товарищи, я понял, что сработаться нам будет нелегко. Вы привыкли к традиционной преподавательской вольности знать только свои обязательные аудиторные часы, а остальное время тратить, как вздумается. Разрешите вам напомнить, что рабочий день преподавателя по существующим нормам составляет 6 часов аудиторной и прочей учебной нагрузки плюс время, потребное на подготовку к занятиям, научную работу» и другие виды деятельности. Все это в теории увеличивает рабочий день до 8 часов, но фактически нельзя все это сделать меньше, чем за 10. От вас я буду требовать десятичасового рабочего дня. Формально я на это не имею права, я это высказываю как твердое пожелание. Но 6 обязательных часов вы должны проводить здесь, в институте, в аудиториях или на своих рабочих местах. Встала Элла Денисова. «Что значит на своих рабочих местах? Рабочих мест как таковых у нас нет. Помещение тесное, столов меньше, чем людей». Флягин задумался и, помолчав, сказал, «Это мы уточним. Возможно, я не буду настаивать на буквальном понимании термина «рабочее место». Важно, чтобы преподаватель был здесь, в институте, в пределах досягаемости, и в любую минуту мог быть затребован. Вам, Лидия Михайловна, надо обеспечить, чтобы на каждого преподавателя был составлен график присутствия и заведена персональная табличка. Каждый должен завести тетрадь учета рабочего времени, если хотите, дневник. Я сам уже много лет веду такой дневник и уверяю вас, это очень полезно. Каждый лектор должен, кроме того, вести тетрадь посещения и занятий у своих ассистентов, подробно протоколировать свои наблюдения. И наконец, последнее: я обнаружил, что преподаватели нередко опаздывают на занятия на две, три, даже на пять минут. Это абсолютно недопустимо, особенно учитывая потери времени, связанные с известными вам обстоятельствами. Картошка – дело государственное, а расхлябанность преподавателей отнюдь нет. За две минуты до звонка каждый преподаватель должен стоять у дверей аудитории и входить в нее в ту самую секунду, когда прозвучит звонок. «А теперь заседание кафедры окончено, прошу меня извинить», Иду в ректорат. Флягин вышел. Что тут началось? Загудели, заворчали, закричали, неслыханно, сказал Черновский, стряхав мел со своего рукава. Жандармы только, товарищи, а он часом не псих? спросила Стелла Поликова. Скотина он, а не псих, заорал спивак. «Да, пожалуй, вы правы, скотина», — согласился Ради Юрьев. Все засмеялись. До того это было на него не похоже. «Я человек мягкий», — продолжал Ради. «В детстве я был вундеркиндом. Когда я попал в армию, и меня ругали матом, я не понимал, что это значит. Но, знаете, в данном случае...» «Охотно бы вы ругались», — подсказала Элла. «Именно». Лёва Маркин продекламировал на распев: «Вынес достаточно русский народ, вынес и эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не пошлет. Хватит цитат!» — прикрикнула я и тут же пожалела о своей резкости. Лёва болезненно скривился тысячу раз, даю себе слово, быть с ним помягче и не выдерживаю. Паша Рубакин сказал, «Нет, знаете, он не так плох. Мне нравится его фанатизм. Историю вообще делают фанатики Жанна Дарк, Савонаролла». «Пусть бы он делал историю где-нибудь в другом месте», – брюзгливо сказал Терновский. Если ли этот Саваноролла. «Привяжет меня веревкой к рабочему месту», — сказала Элла Денисова. «Я назло ему буду плохо работать. Рабовладельческий строй пал из-за низкой производительности труда». «Этому типу решительно все равно, какая у нас будет производительность труда», — сказал Спивак. «Лишь бы сидели задом на своей точке». «В общем, новый заведующий был принят кафедрой в штыки». Особое мнение Паши Рубакина не в счет, да и сам он на нем не очень настаивал. Конкретные мероприятия начались на другой день. Лидия Михайловна вывесила приказ, — Дадзебао назвал его Маркин, — которым предписывалось каждому преподавателю завести тетрадь учета времени по предлагаемой форме. На столах были установлены таблички, типа ресторанных стол занят, с фамилиями преподавателей и указанием часов присутствия. Осматривали мы эти таблички с опаской, как дикое животное оглядывает капкан.